Бенито Перес-Гальдос. Двор Карла IV. Сарагоса. Перевод с испанского. Издательство художественной литературы. Москва, 1970 год. Предисловие. Бенито Перес-Гальдос. 1843-1920 по праву считается самым выдающимся испанским писателем-реалистом нового времени. Некоторые почитатели Гальдоса, их немало, даже ставят его в один ряд с Сервантесом. Без преувеличения можно утверждать, пишет, например, Федерико Сайенс де Роблес, что Гальдос — Является непосредственным переемником Сервантеса, и что между ними не было ни одного романиста такого исполинского масштаба. Гальдос не имеет в себе равных в нашу эпоху, как Сервантес в свою. Сервантес и Гальдос — два гениальных романиста Испании. Федерико Саенс де Роблес, Дон Бенита Перес Гальдос — «Сувида и сус-образ». В книге Бенито Перес Гальдос «Образ Комплетос». Мадрид, 1945 год. Литературное наследие Гальдоса поражает не только огромным количеством произведений, но и жанровым разнообразием. Гальдос прежде всего романист, он написал 78 романов. На его перу принадлежат также многочисленные драматургические произведения, публицистические статьи, путевые очерки, литературно-критические исследования, мемуары. Романы Гальдоса делятся на исторические их 48 и романы из современной жизни. И те, и другие объединяют общие идеи. Показывая борьбу между реакцией и прогрессом на разных этапах развития испанского общества, автор возлагает ответственность за все трагедии Испании и ее народа на противников прогресса. Важное место в творчестве Гальдоса принадлежит историческим романам. Поставив перед собой задачу изложить в художественной форме основные события испанской истории за 75 лет с 1805 по 1880 год, он развернул в пяти сериях романов, объединенных общим названием «Национальные эпизоды» гигантское историческое полотно. Перед читателем проходят картины пяти революций двух кровопролитных династических войн, многочисленных народных восстаний, военных переворотов и других потрясений, благотворных и губительных, совершившихся в Испании на протяжении XIX века. Из пяти серий национальных эпизодов наиболее яркой оказалась первая, посвященная периоду с 1805-го, 1812 год то есть предыстории и истории войны за независимость в серию эту входят 10 романов Трафальгар Двор Карла IV 19 марта и 2 мая Байлен Наполеон в Чамартине Сарагоса Херона Кадис, Хуан Мартин, Элимписинадо. Сражение при Арапилях. Гальдос написал их буквально на одном дыхании. Фантастически короткий срок, за два с половиной года. Первый роман был закончен в феврале 1873 года, десятый в марте 1875 года. Приступая к созданию национальных эпизодов, Гальдос уже имел собственную концепцию исторического процесса, отличную от концепций, господствовавших в то время в буржуазной литературе. Прежде всего, Гальдос решительно отвергал то, что обычно называют историей, когда повествуют лишь о женитьбах королей и принцев, договорах и союзах, в морских и сухопутных сражениях иначе часто забывают обо всем остальном, из чего, собственно, и складывается существование народов. Смотри предисловие Гальдоса к иллюстрированному изданию национальных эпизодов 1885 год. Цитировано по Лос Прологас де Гальдос. Пор Вильям Шумакер. Мехико, 1962 год. Гальдос считал народ главной движущей силой истории. Эту идею он положил в основу своего повествования, и первая серия национальных эпизодов приобрела характер героической эпопеи, показывающей, как в решающий для судьбы испанской нации момент – Народ в едином патриотическом порыве поднялся на борьбу с захватчиками, проявил в этой борьбе беспримерное мужество и сумел в конечном счете одолеть могущественного, казавшегося непобедимым врага. Характеризуя сущность событий, происходивших в Испании в 1808-1812 годах, Маркс писал,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 Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение. Том 10. Страница 433. Эти слова с полным основанием можно было бы поставить эпиграфом к первой серии национальных эпизодов. Непримиримый противник абсолютизма, тирании, клерикализма, поборник свободы и прогресса Гальдос с большой художественной силой показал оба важнейших фактора испанской действительности начала XIX века – мертвое, нежизнеспособное государство и полный сил и энергии народ. Помимо тезиса о народе как творце истории, историческая концепция Гальдоса включает активное отношение к прошлому. Это означает, что для Гальдоса обращение к истории не самоцель, а одно из средств – решения тех проблем, перед которыми стояло современное ему общество. С точки зрения Гальдоса, история представляет собой бесценное хранилище человеческого опыта. Черпая из этого хранилища то, что необходимо сегодня, люди могут преодолеть возникшие трудности – поэтому важно уметь произвести отбор, брать не все, а только то, что поучительно и полезно. Именно этими соображениями и руководствовался Гальдос, обращаясь к истории Испании начала XIX столетия. Он исходил из того, что для его страны период с 1805 по 1834 год был равнозначен периоду великой буржуазной революции конца XVIII века для Франции. «Эти 29 лет, — писал романист, — предисловие к национальным эпизодам, были нашим XVIII веком, колыбелью нынешней цивилизации». Лос Прологос де Гальдос. В этот период Закладывались основы испанской нации. Зарождались проблемы, которые не удалось решить до конца и в то время, когда Гальдос начинал свой титанический труд. Как уже отмечалось, Гальдос приступил к работе над национальными эпизодами в начале 1873 года, когда Испания, Переживала последние конвульсии пятой революции XIX века, и испанское общество раздирали острейшие социальные противоречия между монархистами и республиканцами, карлистами и альфонсистами, сторонниками федеративного устройства и приверженцами швейцарской кантональной системы, марксистами и бакунистами. Искренний патриот, еще не определивший окончательно своего места в сложной политической борьбе, но мечтавший видеть Испанию сильной и процветающей, Гальдос был убежден, что непременным предварительным условием для достижения этой цели является прекращение междоусобиц и восстановление утраченного единства». Справедливость подобного взгляда, по его глубокому убеждению, доказывали те удивительные результаты, которых добились испанцы в годы войны против Наполеона, когда, забыв о своих распрях, они объединялись под национальным знаменем. Поэтому обращение к истории войны за независимость Гальдос рассматривал как свой вклад в борьбу за прогресс современного ему общества. Воскресить в памяти людей подвиг их предков значило, как полагал Гальдос, содействовать возрождению угасшего патриотического чувства, которое способно превратить народ в монолит, в совокупность индивидуумов, каждый из которых ставит превыше всего национальные интересы. Именно это единство Гальдос считал главной чертой войны за независимость, и такой взгляд предопределил некоторую односторонность его трактовки событий. Характеризуя сопротивление испанского народа французским захватчикам, Маркс писал, «В целом движение, казалось, было направлено скорее против революции, чем за нее». Будучи национальным, поскольку оно провозгласило независимость Испании от Франции, оно было в то же время династическим, так как противопоставляло возлюбленного Фердинанда VII Жозефу Бонапарту, реакционным, так как противопоставляло древние учреждения, обычаи и законы рациональным новшествам Наполеона, суеверным и фанатичным, так как противопоставляла святую религию так называемому французскому атеизму или уничтожению особых привилегий римской церкви. Всем воинам за независимость, которые велись против Франции, свойственно сочетание духа возрождения с духом реакционности, но нигде эта двойственность не проявлялась так ярко, как в Испании. Карл Маркс, И Фридрих Энгельс. Сочинение. Том 10. Страница 436. Преследуя совершенно определенную цель, доказать необходимость единства нации, Гальдос подчеркивает в истории войны за независимость то, что Маркс называет духом возрождения, а дух реакционности почти не показывает. Читатель не найдет в его романах описания внутренней борьбы в испанском лагере. Между тем известно, что среди противников французского нашествия было немало реакционеров, которые присоединились к поднявшемуся на борьбу народу только для того, чтобы не допустить революционного преобразования общества, сохранить феодальные порядки, абсолютизм и господство католической церкви в духовной жизни страны. И наоборот, значительную часть так называемых «афранцуженных» — афранседов, не выступавших против интервентов, составляли люди, стремившиеся перенести на испанскую почву прогрессивные идеи французской революции, выкорчевать феодализм, абсолютизм и клерикализм, расчистить дорогу к буржуазным отношениям. Если бы Гальдос был исследователем-историком — Мы с полным основанием могли бы поставить ему в вину эту односторонность в трактовке событий. Но Гальдос — романист, художник и имеет полное право по собственному усмотрению отбирать факты, выделять из всей совокупности событий ту сторону, которая кажется ему первостепенной. Гальдос иногда допускает исторические ошибки но они легко объяснимы, если учесть довольно низкий уровень исторической науки того времени, не полноту, а подчас и противоречивый характер источников, которыми пользовался писатель. Итак, частные фактические ошибки у Гальдоса есть, и они отмечены в комментариях. Но несмотря на это, романы первой серии национальных эпизодов подлинно историчный и создают в основном правильное представление о героической борьбе испанского народа против французского нашествия. Исторический роман может быть признан удачным, если он посвящен наиболее существенным явлениям действительности, если поднимаемые в нем проблемы волнуют современные романисты общества, если, наконец, писатель сочувствует силам прогресса, передовым классам и идеям. Первая серия национальных эпизодов отвечает этим требованиям. Гальдос проник в самые недра испанского национального характера. Он создал яркое и страстное эпическое произведение, направленное против лжи и лицемерия, бесчестия и подлости, Предательства и трусости, фальши и криводушия, фанатизма и раболепия. Он прославил искренность и смелость, благородство и самопожертвование, бескорыстие и патриотизм. Испания XIX столетия предстает в его романах полной жизненной правды. Мы видим страну с ее достоинствами и язвами, а народ во всем его величии. В данном издании публикуются в новых переводах два романа первой серии национальных эпизодов. Второй — «Двор Карла IV» 1873 год и шестой — «Сарагоса» 1874 год. Естественно, что полного представления обо всей серии они дать не могут, однако отбор произведений для этого издания не случайен. В романе «Двор Карла IV» с беспощадной правдивостью показано, что испанское государство того времени было действительно мертво, а Сарагоса... Силой эпической поэмы рассказывает, как в момент грозной опасности в испанском обществе пробудились могучие силы сопротивления захватчикам. Чтобы читателю стали ясны обстоятельства, при которых вспыхнула война за независимость, необходимо кратко обрисовать обстановку, сложившуюся в Испании к тому времени, с которого Гальдос начинает свое повествование. Во второй половине XVIII века на непродолжительное время приостановился быстро прогрессировавший упадок Испании. Умеренные реформы, осуществленные министрами Арандой, Флоридо-Бланкой, компо в какой-то мере способствовали развитию промышленности, науки и культуры, ограничивали могущество церкви и инквизиции. Однако, как только началась Великая Французская Революция, реформаторская деятельность в Испании оборвалась. Глава правительства, граф Флоридобланка, отражая страх господствующих классов перед распространением революционных идей, объявил их ересью, наглухо закрыл французскую границу, стал беспощадно преследовать все проявления вольнодумства. Королевский двор погряз в разврате. Так жена безвольного и ничтожного короля Карла IV Марии Луиса сделала своим любовником солдата гвардии Мануэля Гадоя и осыпала его градом милостей. За три года он прошел путь от гвардейца до первого министра Испании. Понятно, что такая баснословная карьера безвестного юноши В 25 лет он уже был первым министром, вызвало всеобщее возмущение, ибо ни для кого, кроме, пожалуй, Карла IV, не были секретом подлинные причины его возвышения. Испанское правительство проводило активную политическую кампанию против революционной Франции и подстрекало другие европейские государства к походу на Париж. Эти провокационные действия вынудили Францию в марте 1793 года объявить Испании войну. Французские революционные войска заняли Навару, Бильбао, города и крепости Каталонии. В это время во Франции произошел контрреволюционный переворот Девятого Термидора и была свернута Якобинская диктатура. Пришедшая к власти термидрианская буржуазия чувствовала себя непрочно, очень нуждалась в мире и подписала его с Испанией в Базеле в 1795 году на гораздо более умеренных условиях, чем можно было бы предполагать. Обрадованный Карл IV объявил главного виновника войны Годоя миротворцем и присвоил ему титул «Князя мира». Скоро однако, выяснилось, что уступчивость Франции была далеко не бескорыстной. В августе 1796 года она вынудила Испанию подписать в Сан Иль союзный договор, предусматривавший совместную войну против Англии, а если потребуется, то и против. Португалии и обязавшей Испанию выступать совместно с Францией во всех войнах, которые она будет вести. Очевидно, что это обязательство прямо противоречило национальным интересам Испании. В результате Испании пришлось вступить в новую войну, на этот раз против Англии. Война потребовала колоссальных расходов, которые Испании были не под силу. Дефицит ее бюджета рос как снежный ком. Торговля резко сократилась, так как английский рынок был закрыт, а испанское побережье блокировано. Возмущение политикой Гадоя росло, и в 1798 году Карл IV был вынужден сместить его с поста первого министра.